И в этот день, напоенный солнцем у журчащей речки, Виталий принял в свое сердце незнакомую доселе девушку по имени Настенька. Скажет он ей об этом или нет? Узнает ли она, что обрела милого? Станет ли близкой? Откроет ли она свое сердце для этого черноглазого юноши? Взгляд серых глаз... Спокойный, ласковый, которым Настенька, прощаясь, одарила бы Невура, остался у него в душе. Расположенная неподалеку деревня была в районе, который находился под властью белых. Это не мешало, однако, молодым парням из отряда наведываться туда довольно часто. Топорков понимал, что приказом ребят не удержишь, и отпускал, скрипя сердце. Он и Виталию сказал как-то. Сходил бы на вечерку, комиссар, не все в лесу сидеть. Да и посмотришь заодно, не лезет ли кто к ребятам. Поздним вечером на широкой площадке перед маленькой белой хаткой, стоявшей на отлете перед самым выгоном, парни и девушки лузгали семечки, пересмеивались, пели песни. Еще и издали Виталий услыхал. Копав, копав крыныченьку, недыленьку две. «Кохав, кохав, девчиноньку, Людям не соби!» Выводил песню мягкий грудной девичий голос, От которого Виталий сразу встрепенулся. Этот голос он мог узнать из тысячи, Как ему казалось. И в самом деле то была Настенька. В такие безлунные вечера и сине-голубые Все видно, хотя очертания предметов И размываются этими колдовскими сумерками. Тишина господствовала в окрестности. Каждый звук и в поле, и в деревне был слышен отчетливо в этой настороженно-ласковой тишине, настраивающей на мечтательный лад. Молодежь развела костер не столько для света, сколько для забавы. Пламя от сушняка вздымалось ввысь, почти не отклоняясь в стороны огненным столбом. Окруженная подружками парнями, у костра сидела Настенька, Она заводила песни одну за другой, словно выхватывая их из пламени костра, на который безотрывно смотрела. А вслед за ней подхватывали песню все, кто сидел у костра. Парни пели негромко, низкими глуховатыми голосами, словно расстилали суровое полотно. Девушки подхватывали слова тонкими голосами, точно вышивали разноцветные узоры. «Настенька пела, точно говорила сама с собой». Казалось, она забыла, что вокруг нее много людей. То жаловалась на какую-то невысказанную муку, то вдруг смеялась над собой. В ее зрачках играл костер. Чистое широконькое лицо ее светилось, озаренное огнем. Виталий смотрел на эту картину, пока не замолкли голоса. Когда Виталий переступил, что-то хрустнуло у него под ногами. Тотчас же люди у костра зашевелились. Защищая ладонями глаза от света, они вглядывались в темноту. «Кто там?» — негромко спросил высокий парень, черный на фоне огня. Виталий узнал голос панцирни. «Свои!» — отозвался Баннивур, подходя к кругу. «Хорошо поете!» — заслушался. «Как умеем!» — ответила ему несколько голосов. Круг раздался. Огонь осветил лицо и фигуру Виталия. Панцирня, который, видно, был здесь первым, заводила и сказал, немного ли вас? Не надо ли нас?» Виталий, комиссар, пришел. «Гостем будете!» — крикнула Настенька. Приход Виталия спугнул песню. Парни и девушки заговорили, задвигались. Пошли перешептывания, смешки. Нина, которую только сейчас увидел Виталий, дружески положила ему руку на плечо и шепнула. «Вот хорошо, что пришел. Тебя ждали». Кто-то рванул мехи гармоники. Она шумно вздохнула и дробные мелкие задорные звуки польки, завиваясь от собственного лукавства и веселости, понеслись по кругу. Лебедками поплыли девчата вокруг костра. Парни с притопом и подсвистыванием ухарски под боченец понеслись за ними, фигурно выставляя руки и ногами выделывая чечеточные коленца. «Настеньку пригласи!» шепнула Нина на ухо Виталию. Но уже кто-то пригласил Настеньку и она скрылась среди танцующих. Панцирня, хлопнув озим фуражкой, крепко топнул ногой и неестественным голосом запел. «Сказал своим родителям, какой я вам работничек, какой я вам работничек, когда плясать, охотничек!» И пошел бить подборами, от чего загудела утрамбованная земля. Пройдясь частушками два раза, он выкинул коленцы, неожиданно остановившись напротив Бонневура. «Вызов, вызов, просим!» – зашумели вокруг. Нина тотчас же подтолкнула Виталия. «Иди, ка коли просят!» – сказала она. Виталий ответил на вызов и вышел в круг. «Ай да комиссар!» – послышались голоса. Потом прыгали парами через костер. Синела ночь. Шумное веселье утихало. Сами собой разбились молодые люди на парочке, беседуя о том, чего не надо было знать другим. Виталий, хотел он этого или не хотел, он и сам понять не мог, оказался вдвоем с Настенькой. Угасал костер, бросая ввысь последние искры. Виталий и Настенька сели перед леющими угольями на колоду. Виталий не сказал девушке ни слова. Слова были лишними в этой пугливой, нежданной близости. И Настенька молчала. Так сидели они долго, притихшие, Безмолвные, лишь когда ночная сырость подкралась откуда-то с низин, серым покрывалом заслав мелколесье, девушка сказала, «Пройдемтесь немного, домой уже пора». Виталий послушно довел ее до калитки, взял ее руки в свои ладони, но, почувствовав, что нужны какие-то слова, которые внесут определенность в то, что волнует его, И что, как оказалось, ему находит отклик в Настеньке, Виталий поспешно попрощался. Уже отойдя довольно далеко, он сообразил, что нарушил все деревенские приличия, не дождался, пока девушка войдет в дом. Он остановился. В этот момент до него донесся звук закрываемой калитки. Значит, Настенька не сразу пошла домой. Должно быть, смотрела ему вслед». Горячая волна прокатилась по телу Виталия. «Ай-яй-яй!» – сказал Виталий сам себе в смятении. «Влюбился! Только этого и не хватало!» Виталий ругал себя за то, что дал сердцу волю. Но он понимал, что теперь с ним происходит что-то другое, совсем другое. «Настоящее?» – спросил он себя чуть ли не вслух. И должен был признаться, что совсем иное чувство было у него тогда, когда шел он с Ниною по-светланской. То, пожалуй, было чувство радостной находки, ли счастливый трепет от намека на настоящее чувства. И порыв Нины, как думал теперь Виталий, объяснялся не столько тем, какое место занимал в ее сердце юноша, сколько тем, что пережила Нина в подвале Караева в тягостном ожидании пыток и трудной смерти. То было только преддверием настоящей любви которая всегда приходит к человеку нежданно-негаданно. Лишь теперь она завладела его душой и сердцем. Виталий попытался спокойно разобраться в неожиданном своем чувстве к Настеньке и не смог. У него не стало сил противиться тому, что вихрем нахлынуло на него. Он находил множество убедительных доказательств своей ошибки в отношениях с Ниной и не мог найти ни одного человека, которая заставила бы его противостоять очарованию Настеньки, не помышлявшей о том, чтобы произвести на Виталия какое-нибудь впечатление. Это было настоящее чувство. Как настоящий, по особенному близкой и единственной была сама Настенька. Глава 17. Затишье перед бурей. У одного из наседкинских стариков Верхотурова находился почтовый ящик для отряда. Много таких почтовых ящиков организовал дядя Коля повсюду для связи с деревенскими большевиками, с партизанскими отрядами, попеременно используя те или иные цепочки связи. По Большой Проселочной связь шла через Верхотурово, по Железной дороге через Любанского-Сапожково. Была, однако, существенная разница между двумя этими линиями. Через Любанского шло оружие и распоряжение первейшей важности, через Верхотурова – газеты, брошюры. Любанский был в курсе всего, что шло через него. Верхотуров же понятия не имел о том, что содержалось в пакетах, которые привозили ему из города разные люди».